Глава двадцать девятая. Нарисованный человечек. Как не хотелось Дайнеке поспать еще, а нужно было вставать. Еще вчера она решила сходить к дому, куда ее водил несчастный удав. Помятуя о том, что случилось той ночью, выбрала не вечер, а раннее утро, время, когда все идут на работу. Тогда можно увидеть большую часть людей, населяющих этот подъезд. Дайнека заранее подумала о месте, где смогла бы укрыться. вспоминая о своей прошлой красноярской жизни она горько усмехнулась по части дворовых наблюдений подсматривая не в окна у нее богатейший опыт весь путь до места занял намного больше времени чем предполагалось она не решилась идти запутанными дорогами и тропами по которым пробиралась судавым а пошла в обход время уходило безнадежно опаздывая дайнека прибавила шагу обогнула угол нужного дома и едва не столкнулась нос к носу с Воландом. Шарахнувшись назад, спряталась, пережидая, пока тот не сядет в машину. Когда, наконец, он уехал, Дайнека задумалась над тем, стоит ли ей оставаться здесь дольше. Все и без того было ясно. В ночь убийства Нины сюда возвращался сын Воланда. И все же, решив проследить еще, вывернулась за угла и направилась в сторону двухэтажного особняка, где и рассчитывала укрыться. Оттуда хорошо просматривался подъезд и весь двор. В ней теплилась слабая надежда, что она сможет увидеть Филонова-младшего. Тайнека надеялась, что узнает его. Сын хоть немного должен походить на отца. Здание бывшего доходного дома сопрягалось с красивой решетчатой аркой. Высокие деревья, перемежаясь с ухоженными кустиками, погружали двор в умиротворяющие покои летнего утра. Время от времени хлопали двери подъездов, и Дайнека терпеливо ждала, пока откроется нужное. Когда она, наконец, открывалась, из подъезда выходили бабушки с внуками, девушки, пожилые граждане. Но, как назло, ни одного мужчины подходящего возраста не наблюдалось. Время шло. Было уже двенадцать. Дайнека хорошо понимала, что здесь больше делать нечего, но почему-то не уходила. Ей давно было знакомо такое навязчивое предчувствие. Несмотря на то, что все указывало на необходимость прервать наблюдение, что-то внутри подсказывало. Если уйдет, упустит самое главное. И Дайнека продолжала выхаживать вдоль надоевшей стены. Бабушки, сидящие на скамейке, смотрели больше за ней, чем за играющими детьми. Все чаще и чаще она ловила на себе тревожные взгляды. После того, как одна из них поинтересовалась, «Ты чего здесь, девка, мотайся?», она отошла подальше. присела на бордюр и продолжала следить за подъездом из-за серой машины, которая была припаркована во дворе. Люди выходили все реже и реже. От скуки Дайнека стала возить пальцем по пыльному крылу автомобиля. Окружности, черточки и точки целенаправленно складывались в человечка, раскинувшего руки. Неожиданный порыв холодного ветра напомнил ей, что она одета не по погоде. В майке на тонких бретельках Дайнека почувствовала себя голой. Пришлось уйти домой, ничего не дождавшись. Мобильный телефон зазвонил сразу, как только она перешагнула порог дома. «Простите, вы не пригласите к телефону Джамиля?» Мужской голос был на удивление вежлив. «Его здесь нет», — вырвалось у Дайнеки. На том конце сразу же отключились. «Странно», — подумала она. и попыталась отогнать от себя тревогу. Этот короткий разговор определенно таил в себе какую-то угрозу. Дайнека вспомнила развязку загадочной встречи Джамиля с кавказцем. Возникшая тогда тревога снова напомнила о себе. Телефон зазвонил еще раз. «Теперь это был отец. У меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться», начал он с фразы из фильма «Крестный отец». Дайнека отметила, что, по крайней мере, чистота жанра соблюдается. Все одно к одному. — Давай. Собирай чемоданы. Мы уезжаем в Турцию. Все уже решено. Не вздумай отказываться. — Ты сказал «мы»? — Ты, я, Настя и Серафима Петровна. Все вместе. Подумав минуту, Дайнека ответила. — Прости, папа, я не могу. — Почему? — У меня есть важное дело. Здесь, в Москве. Я забыл сказать, что Вилор тоже едет. Это ничего не меняет. Отец молчал. — Я правда не могу ехать, пап. Не из-за Насти, поверь. Тайнека была готова заплакать, так ей было жаль отца. — Поезжай, отдохни. Поедем вместе в другой раз. — Хорошо, — сухо ответил отец. — Как знаешь. — Завтра мы улетаем. Береги себя. Тайнека наконец зашла в комнату. Телефон зазвонил опять. «Да что же это, господи!» Она нажала на кнопку и услышала голос Ольги. «Никак не могу пробиться. занято и занято. Да, я сейчас разговаривала. Знаешь, мне как-то не по себе». В этот момент раздался звонок в дверь. «Подожди, не клади трубку. Кто-то пришел», — сказала она Ольге и с телефоном в руке побежала в прихожую. Тайнека была уверена, что вернулся Джамиль. Распахнув дверь, она увидела троих мужчин. Они стояли плотной стеной, отрезая ей путь на лестничную площадку. Оля, вызывай полицию! в ужасе закричала Дайнека. Меня убивают! Один из мужчин шагнул к ней, спокойно забрал телефон и, мельком взглянув на дисплей, отключил его. Не надо так кричать. Мы только осмотрим квартиру и уйдем. А вы посидите пока. Он почти силою садил ее на диван. Двое других в это время быстрыми шагами обходили комнаты, бесцеремонно открывали шкафы, заглядывали во все закоулки. Дайнака слышала, как хлопнула дверь в ванной. Тишотка затравленно выглядывала из-под серванта. Наконец все трое вернулись в гостиную. «Ну вот, видите, все нормально». А вы так кричали. Они уже выходили, когда один тихо сказал. «Если вы вдруг случайно встретите Джамиля, передайте ему, чтобы не бегал. Все равно найдем». Захлопнув дверь, Дайнека трясущимися руками включила мобильник, который вновь зазвонил. — Что? Что случилось? — Ольга плакала в трубку. — Успокойся. Уже все нормально, — сказала Дайнека. Но голос в трубке всхлипывал и дрожал. — Я даже адреса твоего не знаю. Куда же мне полицию вызывать? — Все хорошо. Считай, это была шутка. — Ты сумасшедшая? — спросила притихшая Ольга. — Похоже, что так. Дайнека теперь ко всему относилась просто. — Оля, я хотела спросить у тебя. Что именно? — Семья Воланда. Расскажи мне о ней. — Ну вот, опять. — Прошу, расскажи. Помолчав, Ольга заговорила. — У него жена и сын. Насколько знаю, жена болеет. Часто лежит в больнице. Сыну лет 27-28. Я говорила тебе, что видела его всего раз. мне очень нужно с ним познакомиться. — Да как же я... — растерялась Ольга. — Ну, ладно, подумаю. — Позвони мне. — Позвоню. — У тебя точно все хорошо? — Точно. Тайнека рассмеялась и нажала кнопку отбоя. Но ей было совсем не весело. Она позвала Тишотку, и пес с трудом вылез из-за кутка, куда со страху забился и где пересидел тревожные минуты. «Поехали-ка мы с тобой на дачу». Не собираясь, в чем была, Дайнека выскочила вместе с Тишоткой из дома и уже через пятнадцать минут гнала машину в сторону дачи.